Глава 60. К счастью, завтрак долго не продлился, и вскоре мы уже выехали на работу, где я окунулась в привычный водоворот дел. Удалось даже представить, что все как обычно, ничего не изменилось, начальник так пошутил, но уже после обеда Ярослав вызвал меня к себе и объявил. «На сегодня, Саша, ваш рабочий день окончен, если готова отправиться на дополнительные курсы. Вас уже ждет психолог, он работает здесь неподалеку» а после него вы едете на курсы актерского мастерства. Вы обдумали мои слова? Поедете? Вот он, момент принятия решения. Иду я на поводу у Ярослава или нет? Пойду. Говорю это. А внутри ощущение словно попало в чей-то именно что заботливо установленный капкан. Не болезненный, но крепкий. Но ощущение ощущениями... А в сухом остатке, если так подумать, ничего плохого не случилось. Похожу на оплаченные курсы, новый опыт. Возможно, даже избавление от старых психологических проблем. Если по итогу уволят, все равно ведь без работы не останусь. Есть подработка, жилье рано или поздно отремонтируют. Волноваться вообще не о чем. Ярослав прищурился. Я заметила мелькнувший в его глазах огонек довольства. Да, добился своего. Под внимательным, даже я бы сказала, теплым взглядом шефа, поспешила покинуть начальственный кабинет. Да, зато теперь я точно знаю, как можно радовать и поднимать Ярославу настроение, соглашаться на все его планы и идеи. А, ну и домой пораньше приходить. Идя к психологу, все равно бурлю и киплю про себя. Ощущения, словно меня обыграли, не уходят. психологу, довольно приятный на вид женщине лет сорока, захожу совсем без энтузиазма. Психологов я верю почти так же, как в астрологов и прочую хиромантию. Только отъем времени и денег. Но все оказалось не так плохо, как представлялось. Психолог это в душу не лезло, мило пообщались. Все два часа отведенного на сегодня времени. Тем касались только тех, что связаны с моим страхом публичных выступлений. В качестве домашнего задания психолог попросил меня завести блокнот, где делать пометки о том, в каких местах мне комфортно и не страшно петь собственно, петь в таких местах как можно больше, а еще попытаться сделать якоря, то есть зафиксировать момент, когда мне из-за чего-то, оно ну просто очень хорошо, например, пью вкусный кофе, услышала ужасно смешной анекдот, сделали неожиданный подарок, и вот в такие моменты обязательно петь. Если вокруг меня много людей не получается, то хотя бы про себя. Это чтобы пение у меня начало ассоциироваться с чем-то приятным. Ну, попробуем, куда деваться-то. Группа, куда я пришла на курсы актерского мастерства, тоже особого стресса не вызвала. Маленькая, всего три человека, и пожилой учитель, заслуженный актер. Все, как и я, стеснительные, скромные новички. Первый урок был чисто теоретический, так что все хорошо. Вышло с занятий, лето, тепло, дела окончены. Впереди свободный вечер, настроение вполне себе хорошее. Улица пустынна, значит, как и просила психолог, надо петь». Иду себе, напивая тихонько под нос. Резкий звук автомобильного клаксона буквально взорвал тишину улочки. Сердце вот-вот выскочит из груди. Попела, блин, в позитивной обстановке. Оборачиваюсь. На дороге стоит белый шикарный автомобиль. Из него высунулся довольный собой водитель Дима. «Привет! Мне сказали, тебя нужно подвезти до дома продюсера. Садись, с ветерком прокатимся». «Ого! Да я под колпаком!» И больше всего мне сейчас интересно, о чем думает разносчик сплетен Дима, уже во второй раз собирающийся отвезти меня в дом большого начальника. При Диме не стало показывать характер и отказываться от поездки, чтобы еще больше слухов тем самым не вызвать. Ведь мало ли, может, мою доставку до дома начальника объяснили рабочей необходимостью, а я вдруг буду задиристо отказываться от этой самой работы. Пока ехала, аккуратно расспросила Диму, предположения оказались верны, Водитель вроде бы уверен, что везет меня по делу к начальнику. Да и вообще мысль о том, по каким таким делам я иду вечером к продюсеру домой, водителя занимает, но именно в профессиональном плане. Всю дорогу Дима болтал о том, что по центру бродят слухи о новом проекте, который затевает наш продюсер, но толком ничего не известно. Лишь некоторые наблюдательные коллеги заметили, что ряд ключевых персон центра сейчас загружены какими-то заданиями, но какими никому не сообщают. «В общем, та еще интрига. Все чутко ждут любую новость, и, возможно, Дима уверен, что я тоже задействована и еду к Ярославу именно из-за нового проекта. Во всяком случае, водитель, ну, очень уж старался у меня выведать хоть что-нибудь». «Да, обошлось, но с шефом определенно поговорю на эту тему. Не сахарная, сама приеду, тогда, когда решу. Хотя нет, думаю, лучше сразу съезжать, завтра же. Пусть дорого, но в гостиницу». Неправильное у меня с продюсером соседство. Вот в таком решительном настроении и приехала в дом Ярослава. Сейчас все ему скажу. Нет, ну так спокойно. Потом подберу гостиницу, соберусь и на утро уеду. В самом доме начальника не оказалось, но искать его не пришлось. Он мне позвонил и сообщил, что на заднем дворе ждет на ужин, который сегодня на открытом воздухе. Ладно, там ведь и повар наверняка будет. Поужинаю и после скажу, чтоб аппетит не портить. Переодевшись в удобные джинсы с футболкой, выхожу. А там такие запахи от готовящегося шашлыка, что у и без того голодный меня мгновенно слюнки. И в животе. На крыльце уже накрыт стол, за столом вальяжно восседает Ярослав. Кажется, вечерние посиделки на открытом воздухе любит и часто практикует.